Глава одиннадцатая Когда после обеда дамы удалились из столовой, Элизабет взбежала наверх к сестре и, присмотрев, чтобы она оделась потеплее, помогла ей спуститься в гостиную, где две ее подруги встретили ее изъявлениями величайшего своего удовольствия. Элизабет еще ни разу не видела их такими любезными, какими они оставались целый час, пока в гостиную не вошли джентльмены. Собеседницами они были превосходными. Умели в подробностях описать бал, остроумно рассказать о забавном случае и с тонкостью высмеять своих знакомых. Однако, едва вошли джентльмены, Джейн была забыта. Глазами Сбинли тотчас обратились на мистера Дарси, и он не успел сделать и трех шагов, как она нашла, что ему сказать. Он же обратился прямо к мисс Беннет и поздравил ее с поздравлением. Мистер Херс также слегка и поклонился и сказал, что очень рад. Но выразить истинную радость и восторг досталось на долю мистера Бингли. Он был само внимание. Первые полчаса ушли на то, чтобы растопить камин пожарче. Из опасения, как бы она ни озябла после своей теплой комнаты, и по его настоянию она пересела на другую сторону камина, подальше от двери. Затем он сел рядом с ней и больше до конца вечера почти ни с кем не разговаривал. Элизабет, наклоняясь над шитьем в углу напротив, подмечала все это к большому своему удовольствию. Когда чай был выпит, мистер Херст напомнил своей невестке, что пора бы разложить карточный стол, но тщетно. Она успела узнать, что мистер Дарси не хочет играть в карты, и вскоре мистер Херст получил отказ напрямую свою просьбу. Она заверила его, что ни у кого нет желания играть, и общее молчание, казалось, подтвердило ее слова. Мистеру Херсту оставалось только раскинуться на диване и уснуть. Дарси взял книгу. Мисс Бингли поспешила взять другую. А миссис Херст любовалась своими браслетами и кольцами, изредка присоединяясь к разговору брата с мисс Беннет. Мисс Бингли больше следила за тем, как читает мистер Дарси, чем смотрела в свою книгу, и непрерывно то задавала какой-нибудь вопрос, то заглядывала на его страницу, однако ей не удавалось заставить его разговориться. Он коротко отвечал ей и продолжал читать. Наконец, совсем истомленная попыткой развлечься чтением своей книги, которую она выбрала только потому, что это был второй том, а он читал первый, мисс Бингли позволила себе сладко зевнуть и сказала, «Как приятно коротать вечер таким образом! Право, ни одно удовольствие не сравниться с чтением. Все может надоесть, но не книга. Когда у меня будет свой дом», Какой несчастный я себя почувствую, если в моем распоряжении не окажется богатой библиотеки». Никто не отозвался, и она, снова зевнув, бросила книгу и обвела глазами комнату, ища, чем бы развлечься. Затем, услышав, что ее брат что-то сказал мисс Бенна Табали, она внезапно обернулась к нему со словами. «Кстати, Чарльз, ты серьезно хочешь дать бал в Недерфилде? Прежде чем ты примешь решение, я посоветовала бы тебе...» справиться о желаниях наших гостей. Я очень ошибаюсь, если для некоторых из нас бал не явится скорее наказанием, чем удовольствием. Если ты одарся, воскликнул ее брат, — то он может, если захочет, отправиться спать еще до начала. Ну а бал — дело решенное, и как только Николас все подготовит, я разошлю приглашение. «Мне балы нравились бы бесконечно больше, — ответила она, — если бы их устраивали по-другому. Но есть что-то нестерпимо скучное в обычных балах. Несомненно, было бы куда разумнее, если бы они посвящались не танцам, а беседе. Гораздо разумнее, дорогая Каролина, не спорю. Но тогда бы бал не был балом. Мисс Бинга ничего не ответила, но вскоре встала и начала прохаживаться по комнате. Фигура у нее была очень грациозная, походка изящная, но Дарси, для которого предназначался этот маневр, был все так же погружен в чтение». Отчаявшись, она решилась на еще одну попытку и, повернувшись к Элизабет, сказала, «Мисс Элизабет Беннет, не могла бы я убедить вас взять с меня пример и пройтись по комнате. Уверяю вас, это очень освежает, если долго сидеть в одной позе». Элизабет была удивлена, но тотчас согласилась, а мисс Бингли преуспела в достижении своей истинной цели. Мистер Дарси поднял глаза от страницы. Он не менее Элизабет понимал неожиданность такого знака внимания и машинально закрыл книгу. И тут же был приглашен присоединиться к ним, однако отказался, заметив, что видит лишь две причины, почему они решили прогуляться по комнате, и в обоих случаях он окажется для них помехой. Что он подразумевал? Она умирала от желания узнать, что означают его слова, и спросила Элизабет, поняла ли она его. «Нисколько», — ответила та, — «но не сомневайтесь, он намерен нас осудить, и вернее всего мы его разочаруем, если не зададим ни одного вопроса». Однако мисс Бингли была неспособна хоть в чем-нибудь разочаровать мистера Дарси, а потому продолжала настойчиво спрашивать его, о каких двух причинах он говорил. «Я нисколько не прочь объяснить», — сказал он едва, она позволила ему произнести хоть слово. Вы выбрали такой способ скоротать вечер, либо потому, что вы задушевные приятельницы, и вам надо обсудить какие-то свои секреты, либо вы знаете, что вы, пока прогуливаетесь, выглядите особенно выгодно. Если верно первое, то я могу лишь помешать вам, а если второе, то восхищаться вами мне лучше всего, сидя у камина». «Невыносимо!» — вскричала мисс Бингли. «Никогда не слышала ничего возмутительнее. Как нам наказать его за подобные слова?» «Нет ничего легче, если вам этого хочется», — сказала Элизабет. «Нам всем дано наказывать друг друга и выводить из терпения. Поддразнивайте его, поднимите насмех. При вашей короткости вам должно быть известно, как его пронять». «Но, честное слово, я понятия не имею. Уверяю вас, наша короткость еще не открыла мне этого. Подразнивать человека такого невозмутимого и находчивого? Нет, нет, не сомневаюсь, он возьмет над нами вверх» а что до смеха мы с вашего позволения не станем смеяться не найдя к тому повода мистер дарси только поздравит себя с победой над мистером дарси не должно смеяться воскликнула элизабет какое редкостное преимущество уповаю оно редкостным и останется для меня было бы большой потерей окажись у меня много подобных знакомых я очень люблю посмеяться мисс бингли сказал он приписала мне слишком много самые лучшие самые мудрые из людей Нет, самые мудрые и лучшие их деяния могут быть представлены в смешном свете теми, для кого шутка — главная цель в жизни. «Бесспорно, такие люди есть», — ответила Элизабет. «Но, надеюсь, я к ним не принадлежу. Надеюсь, я никогда не стану высмеивать то, что мудро и прекрасно. Глупость и вздорность, капризы и причуды меня правда развлекают, но, полагаю, вам ничто подобное не свойственно». Пожалуй, никто не может быть вполне от них свободен, но я посвятила жизнь тому, чтобы избегать тех слабостей, из-за которых даже большие умы становятся предметом насмешки. — Например, тщеславие и гордость? — Да, тщеславие — это поистине слабость. Но гордость при подданном уме никогда не выйдет из границ. Элизабет отвернулась, чтобы спрятать улыбку. — Полагаю, вы кончили изучать мистера Дарси, — сказала мисс Бингли. — И к какому же выводу вы пришли? Я полностью убедилась, что мистер Дарси во всех отношениях безупречен. Он сам в этом откровенно признается. «Нет», — сказал Дарси, — «ни на что подобное я не претендую. У меня немало недостатков, но, надеюсь, не в области ума. За свой характер я не смею поручиться. Он, как мне кажется, слишком неуступчив. Во всяком случае, для требования света. Я не умею забывать сумасбродство и пороки других так быстро, как следовало бы» не говоря уже об оскорблениях, мне нанесённых. Моё чувство нелегко подаётся попыткам воздействовать на них. Пожалуй, мой характер можно назвать непреклонным. Если кто-то упадет в моё мнение, то навсегда. — Да, это настоящий недостаток, — сказала Элизабет. Обидчивая неумолимость портит любой характер. Но вы хорошо выбрали свою слабость. Над ней я не могу посмеяться. От меня вам ничто не грозит. Насколько мне кажется, в любой натуре есть склонность к тому или иному пороку. Изъян, какого не может исправить никакое воспитание. И ваш порок — склонность презирать всех людей. А ваш, — ответил он с улыбкой, — намеренно понимать их привратно. — Может быть, немного музыки? — воскликнула мисс Бингли, утомленная разговором, в котором не принимала участие. — Луиза, ты не рассердишься, если я разбужу мистера Херста? Ее сестра не стала возражать, фортепиано была открыта, и Дарси... После минутного размышления это не огорчило. Он все больше чувствовал, насколько опасно оказывать Элизабет слишком много внимания.